Глава двадцать восьмая. Условия. На следующий день меня ждал сюрприз. Утром в коттедж доставили большую корзину ароматных зачарованных пионов и коробку сладостей из лучшей столичной кондитерской. Я переводила взгляд с карточки на цветы и недоумевала. Букет, конечно, был восхитительный. Вокруг бутонов кружили иллюзорные белокрылые бабочки — а на нежно розовых лепестках поблескивали словно бриллианты капельки росы но вот даритель вызывал подозрение. Похоже гловер решил кардинально сменить тактику наверняка не к романту что то от меня нужно раз ему приспичило сыграть влюбленного муженька ухаживающего за молодой женой. На слишком бесчувственный, чтобы делать подарки просто так, особенно той, кого бесконечно подозревает в каких то коварных сговорах то есть мне и что он хотел сказать этой своей запиской. «Милейшей леди и жене, которая заставляет мое сердце биться чаще». Намек на то, что я его до инфаркта довожу, больно нужно, а вот Гловер, похоже, намеревается отправить меня в сахарную кому. В огромной синей коробке, перевязанной золотой лентой, обнаружились пирожные, аккуратно уложенные в несколько ярусов. Эклеры и нарезные миндальные рулеты с шоколадной крошкой и листиками фиалки. Маленькие бисквиты, сладко пахнущие клубничные каракелины, украшенные шапочкой сливочного суфле и много песочных корзинок с кремом и ягодами. Здесь было просто все, чтобы заставить голодных студенток предаться обжорству. Но нет, у него не выйдет. Глотая слюну, я не позволила себе поддаться искушению и отодвинула коробку со сладостями». Некромант точно что-то задумал, и мысли об этом изрядно портили мне аппетит. «Ты перегибаешь палку», — вздохнула Валерия, когда я в очередной раз высказалась вслух о коварстве мужа. «Иногда подарки — это просто подарки». «Вот-вот, не стоит демонизировать еду», — проворковала Симон над раскрытой коробкой, выбирая лакомства. «Пожалуй, угощусь, раз ты все равно не будешь». «А как же твоя диета?» Рассеянно поинтересовалась я, составляя список нелестных эпитетов для Гловера, но уже в уме, чтобы никого лишний раз не раздражать. «Диеты не помогают, а наоборот все усугубляют», — ответила Симон, отправляя в рот бисквит. «Любое ограничение — это стресс». «Как и не влезть в новое платье, которое шьет тебе мадам Луиза уже третью неделю?» Я была рада, что Валере переключилась на Симон с ее диетой, а не отчитывала нас с Аникой. В сотый раз. Создавалось впечатление, что она с большей радостью выкупила бы нас в ту ночь из борделя в Нижнем городе, чем встретила целых невредимых и, главное, довольных на пороге коттеджа. На лице Валерии был хмурый упрек, а вот в руках, вопреки всем ее угрозам, теплый плед. В гостиной уютно исходил с пара целый заварник чая со смородиной, подогретой заклинанием, чтобы не остыл. Несмотря на грозный вид и ворчания, мы знали, что она ждала нас и, похоже, действительно изрядно волновалась, если учесть сброшенный на пол травник и закладку в книге из коллекции «Симон». Видимо, заучивание пятидесяти применений кокоры обыкновенного не помогли нашей отличнице унять беспокойство, в отличие от истории любви Эвы Барбантиа и заколдованного герцога. Встревоженный вид подруги, конечно, сильно давил на совесть. Однако отказаться от собственных планов я тоже не могла. Приходилось смириться с тем, что Валери не прекратит читать нотации. Она, в принципе, терпеть не могла быть хоть в чем-то неправой, потому и продолжала с энтузиазмом пророчить нам с Аникой новые неприятности, если мы, наконец, не перестанем быть столь легкомысленными. А если не способны на такое простое действие, то хотя бы воспользуемся ее, Валери, разумными предложениями. Спорить с ней... Занятие, заранее обреченное на провал. Но если я еще была готова для вида соглашаться с неугомонной соседкой, то Аника ее и вовсе демонстративно игнорировала. Вот как сейчас. Усевшись в кресле, записной книжкой, Аника делала пометки, задумчиво грызла карандаш и сильно напоминала нашего недавнего знакомого Стейна. Похоже, его идею потянуть с подписанием договора она восприняла более чем серьезно, и теперь воплощала в жизнь, добавляя все новые и новые пункты. И, в отличие от меня, поток идей у нее был неиссякаемый. Чего только стоило предложение каждый год в день середины зимы устраивать в поместье сад ледяных скульптур, снежные горки и каток для детворы Ривеля. Нелюдимому некроманту это точно не понравится, как и многое другое, что мы успели придумать. «Симон, ты серьезно?» Закатила глаза Валерии, когда подруга потянулась за очередным миндальным пирожным. «Хочешь пошутить, что мадистка золотится, в который раз перекраивая под меня лиф, сузила глаза та? Не волнуйся, я собираюсь заниматься бегом, дважды в неделю, между прочим, так что скоро это все...» Она провела руками по телу сверху вниз. испариться. «А вот любовное зелье в подарочке вряд ли», произнесла как бы, между прочим, Аника. «Ой!» — Симон поперхнулась и выплюнула пожеванный кусочек на ладонь. «Откуда ты знаешь?» «С чего бы Гловеру еще так стараться? Уверенно тетушка Флоренс не откажется прислать некроманту еще вина из своих погребов, чтобы они следьте...» «Аника, это уже не смешно», — бросила Валерий выразительный взгляд на подругу. «Пожалуй», — согласилась та. «Ладно». Как вам такой пунктик? Позволить новоиспеченной леди Гловер проводить еженедельные заседания женского клуба хорового пения? Или, быть может, лучше кружок каких-нибудь хранительниц секретов молодости и красоты? В глазах Аники плясали озорные искорки. Вообразить только полная гостиная дам, лица которых перемазаны всевозможными косметическими масками». Я не удержалась и захихикала, представив кислую мину Гловера, который будет все это читать и думать о том, какую страшную ошибку совершил, потащив меня к алтарю. А ведь мог и дальше спокойно жить в компании с мадам Трюмо, Боблом и другими умертвиями незнобед. От меня не ускользнуло, как тихонько хмыкнула Валерий, а Симон, которую пирожную все еще больше укрепили в мысли, что некромант — прекрасный муж, — так и вовсе весело рассмеялась, надула губы и артистично изобразила, как размазывает по щекам невидимый крем. «И все же, я думаю, что нужно все решать честным путем и доверить дело настоящему специалисту, а не какому-то проходимцу без лицензии», заключила Валерий. «Ой, только не начинай опять», — отмахнулась Аника и, встав с кресла, подошла к столу. Вытащила из коробки корзинку с кремом и, задумчиво закинув в рот ягодку голубики, спросила. «Летти, ты никогда не мечтала о собственной самоходке?» Следующие дни ничем примечательным не выделялись, хотя временами могло показаться, что каникулы в Академии наступили раньше положенного срока. Несмотря на то, что студентам сейчас полагалось как можно усерднее готовиться к сессии и посещать последние в семестре лекции, в аудиториях было необычайно пусто. К середине недели прогулы достигли такого масштаба, что капцель не выдержал и принялся самолично расхаживать с толстой папкой по кабинетам и отмечать всех, кто пропускал занятия. Прогульщиков из его списка ждали страшные кары, воплощенные в незачетах и проваленных экзаменах. Впрочем, большинство из тех, кто не прогуливал занятия, присоединялись к своим сокурсникам чуть позже. Все дело было в фейри и волне протестов, прокатившихся по столице и другим крупным городам. Молодежь Элата, к ужасу старших родственников и правительства, решила выступить в поддержку независимости заповедного леса и зеленоглазого красавчика, принца Флея, чью прочувствованную речь напечатали во всех газетах. Его портреты с мятежными подписями и цитатами из статей клеили на столбах, зданиях и стенах аудитории всех столичных академий. Всюду, куда ни глянь, увидишь стопку листовок с красивым лицом принца, сверкающего белозубой улыбкой. Нашему круглощекому лысеющему королю было довольно сложно с ним соперничать на страницах печатных изданий, которые разошлись вовсю, описывая происходящее. Цветочный арки к празднику Аурелии – Буквально за один день покрылись дубовыми листьями, символом протеста, а потому их приказано было убрать до лучших времен. Независимость Фейри решили отстаивать карнавальными шествиями по городу, танцами у здания парламента, рисунками на стенах и разудалыми песнями, ругающими короля и членов правительства. Говорили, что среди протестующих частенько видели даже самого принца Флея, И одни лишь слухи об этом заставляли все новых и новых сторонников присоединяться к Демаршу. Сначала сдержанно, но чем дальше, тем смелее. Магия заповедного леса, которую было запрещено использовать за его пределами, в прямом смысле расцветала на улицах столицы. Город захватило безудержное веселье, и казалось, что все призывы прекратить демонстрации лишь подливали масло в огонь и усиливали мятежный дух. Отец чуть ли не ежедневно присылал записки с наказами не участвовать во всеобщем безобразии. А дядюшка-премьер-министр даже удостоил целого письма с предупреждениями и пространными рассуждениями о падении нравов. Но я не собиралась никуда ходить, даже всем им назло. Не читала газеты и избегала споров. Тема фэйри вызывала лишь раздражение хотя бы тем, что заставляла вспоминать о поступке сестры и некроманте. Гловер не оступился и прислал очередной букет. На этот раз с конфетами в то время, когда я ждала документ от законника. Что же, похоже, мы оказались в одинаковом положении. Оба планируем козни за спиной друг друга. Хмыкнула я, прочитав в записке комплименты моей красоте, вкусу и характеру. Так и представилось, сколько ехидства было на лице Гловера, когда он это сочинял. К счастью, Стейн исполнил свое обещание и не стал сильно тянуть с иском. Утром в пятницу я, наконец, получила документ, составленный на особом языке казенных бумаг. Пожалуй, сама в жизни не написала бы ничего подобного, даже если бы взяла в помощь букваешку Валерии. Со Стейном, мы с Аникой встретились в тот же день сразу после занятий. Законник ждал нас в небольшом сквере, разбитом в стороне от дворца парламента и укрывавшем зеленью старинное здание городского суда. Мужчина расположился на пропете у фонтана с высоченной статуей двуликой небесной привратницы. Пусть ее мраморные лица, глядящие в разные стороны света, и символизировали равновесие между законом людским и справедливостью небесной, У меня от ее вида, как и в далеком детстве, мурашки ползли по коже. Особенно сейчас, когда я пришла сюда, чтобы использовать лазейки в тех самых законах. Стейн сегодня выглядел не в пример лучше, чем при нашей встрече в Нижнем городе. Гладко выбритый и опрятный, в неожиданно хорошем костюме, который отлично на нем сидел, он мало напоминал странного типчика из переулков рабочего квартала» но в суд со мной все же не пошел, в очередной раз напомнив, что больше ему туда хода нет. По крайней мере, до тех пор, пока не вернет свою лицензию. По кабинетам пришлось ходить в гордом одиночестве. Повезло, что законник выполнил задачу с иском на отлично и заранее предупредил, как именно общаться с местными бюрократами. Справилась я довольно быстро, а когда вышла, глазам предстала неожиданная картина. Наша заправская кокетка Аника, которая только и делала, что крутила хвостом и бегала от многочисленных кавалеров, неожиданно увлеклась Стейном. В ее глазах был неподдельный интерес, а на губах играла мечтательная улыбка. Законник увлеченно рассказывал Анике какую-то байку из своей адвокатской жизни, а она, растекшись ложицей, внимала каждому его слову. «О, только бы она не влюбилась в него!» Представляю, как разойдется Валери, если Аника внезапно съедет в конторку Стейна. Впрочем, пожалуй, рано беспокоиться, а тем более посвящать Валери в детали. До этого дня влюбленности Аники проходили так же мгновенно, как и начинались. Главное, не мешать ей самостоятельно в ком-нибудь разочароваться. Обед в академии мы с Аникой благополучно пропустили, а потому решили перекусить в одном из летних кафе в центре. Стейн любезно вызвался нас проводить – и, может быть, к радости подруги составить компанию. Но стоило нам выйти на улочку, ведущую к центру, как тотчас нас троих подхватил людской поток. Мужчины и женщины, старые и молодые, фейри, и люди. Все они были чем-то сильно встревожены и направлялись к зданию парламента. Шепотом и громко говорили о каком-то жутком теракте, организованном активистами фейри, а, возможно, и самим принцем Флеем. Проклятье, только этого не хватало. Но неужели и правда теракт? В это верилось не слишком. Фейри все же очень уважают жизнь во всех ее проявлениях, чтобы организовывать нечто настолько ужасное. Не удержав любопытства, мы с Аникой позволили толпе ввести нас к площади. Если там действительно случилось что-то противозаконное, то прогуливаться вблизи места происшествия — не самая разумная идея. Внезапно принялся отговаривать Стейн, цепким взглядом рассматривая толпу. «Во-первых, это небезопасно. Во-вторых, есть вероятность быть привлеченным позже при разбирательствах. В лучшем случае в качестве свидетеля, а в худшем стать подозреваемым. А в-третьих...» «В-третьих, не будьте зануды, господин Стейн!» Аника ухватила его под локоть. «Расслабьтесь, мы не в Нижнем городе. Здесь полиция не бросается на всех подряд. К тому же, вы в хорошей компании». Она подмигнула ему. «Протестую, Ваша честь!» ответил он с улыбкой. «У стороны защиты есть свидетельские показания об обстоятельствах встречи с так называемой «хорошей компанией». «Полно вам!» — развеселилась Аника. «Никто не поверит, мы, милые адептки Академии Целителей, спасаем жизни и здоровье, а не подвергаем их опасности. Верно ли, Мелькнула малодушная мысль оставить этих двоих и смыться куда-нибудь подальше. «Пусть флиртует в свое удовольствие». Роль третьей лишней меня сильно смущала. Однако по виду Аники мне стало ясно, что она слегка нервничает в присутствии Стейна. И, о небеса, это что, застенчивость? Думала, никогда не увижу ничего подобного. «Не стойте на дороге, мисс», — проворчала дородная дама, пытаясь протиснуться между нами. Позволив ей это сделать, мы ускорили шаг и, взявшись за руки, чтобы не потеряться в толпе, пытались лавировать в людском море. А оно, чем дальше, тем больше волновалось и набирало силу. Народ пребывал, выныривая потоками соседних улиц, магазинов и кафе. В окнах жилых домов торчали головы любопытствующих. Кто-то что-то кричал о фейре, мужской голос затянул куплет в песне о короле, но этот голос оказался одиноким и потонул в гуле встревоженной толпы. Наконец, расталкивая локтями окружающих, мы очутились на площади у здания парламента, которую уже успели огородить магическим щитом. За ним, на почтительном расстоянии от полицейских, бегали репортеры и мелькали вспышки. Нервно залаяла маленькая собачка на руках у симпатичной молодой леди в широкополой шляпе. Развощуки мальчик, сидящий у отца на плечах, радостно заулюлюкал, размахивая руками. Что же, не так я представляла себе страшный теракт. Хотя, если речь о фейре, то чего еще было ожидать? В купольной крыше дворца парламента зияла рваная дыра, из которой тянулась к солнцу и свету огромная ромашка. Ее массивные лепестки отбрасывали тень чуть ли не на всю площадь. Толстые корни магически выращенного растения частично проломили крыльцо и местами добрались до брусчатки, уложенной на площади. Пушистые листья торчали из высоких арочных окон, а самый упрямый умудрился даже проломить крышу еще в одном месте. Толпа гомонила. Одни кричали, другие смеялись. Какой-то мужчина убеждал свою испуганную спутницу, что никто не погиб и пострадавших нет. Наверное, так и было, потому что на силах целителей мы не углядели. Все же вряд ли в пятницу после обеда там могло быть много людей. Мальчишки гроздями висели на фонарях, показывая пальцем на огромный цветок, с хохотом комментировали происходящее. Но, похоже, полицейские с красными от злости лицами и члены парламента в запыленных мантиях шутку не оценили. И смешно и грустно, как бы эта ромашка не стала поводом для чего похожая.